Глава вторая. Судьба неизбежнее, чем случайность. Рюнаске Акутагава. Торен. Многочисленное светлоэльфийское посольство прибыло сегодня днем и расположилось в восточном крыле, выделенном им в полноправное пользование. Кстати, хочу отметить, что темные эльфы всегда были гораздо гуманнее своих светлых сородичей.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 Рашер действительно умеет быть жестоким и мастерски бить в самые уязвимые места. И подчинять тоже умеет. Но раньше я не подозревал, что он может согнуть моего брата, Трион. Тот, кто слепо шел за своим долгом, едва не сломался под его тяжестью. Да, не зря эта белобрысая сволочь получила должность советника темно правителя. Конечно, я далеко не ребенок и понимаю, что отец Линель обговорили все задолго до того,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 Но неужели все закончится именно так? Демоны побери мою молодость. Будь я чуть старше и опытнее, со мной считались бы при дворе. Возможно, тогда я смог бы придумать, как вытащить брата из этой поганой ситуации. Неужели я ничего не могу сделать? Хм, ничего. Возможно, окажись на моем месте кто-то другой, он бы смирился. А я? Я неправильный дроу, который слишком любит своего брата. Похоже, что это единственный выход. Да и Линьель, возможно, согласится с таким выбором, сочтя меня более слабым и податливым материалом в силу молодости и неопытности в политических игрищах. Уверен, у него нет точной информации ни о воскрешении Триона, ни о последствии экспериментального лечения, проведенного пришедшим с Эдемом Творцом Жизни. А значит, меня он тоже считает потенциально удачным приобретением.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 давая возможность серьезно обдумать принятое решение и пути его притворения в жизнь. Когда-то, кажется, вечность назад, я также сидел на крыше, любое закатом и планируя свой побег из сортара. Тогда сделанный выбор стал тем камнем, что вызвал лавину. Многим это стоило головы, и, будем откровенны, кардинальным образом изменило нашу жизнь. Интересно, чем все закончится в этот раз? Тихий шорок открывающихся двери, ведущий на лестницу, вырвал меня из раздумий и заставил насторожиться. Шпили королевского дворца поднимались выше магической защиты от холода, наложенные магами Кавена на город. Так что здесь, на высоте, царила настоящая зима. Интересно, кому взбрело в голову вылезти на крышу в этот морозный вечер? Тонкая фигура, с головой закутанная в плащ, Бесшумно проскользнула сквозь глубокие синие тени шпилей. К смотровой площадке зачарованно застыла, наблюдая, как алый шар солнца опускается на пике Тарильского хребта. Надо же! Похоже, не только меня завораживает эта огненно-снежная красота. Вид отсюда самой высокой башни дворца и впрямь был потрясающий. Сортар зеленеющий садами, играющий фонтанами, а за крепостной стеной безбрежный в южный холод. «Ледяные шапки гор и замерзшее озеро». Интересно, кто это? Один из новичков, набранный в стражу внутреннего покоя? Судя по юношеским порывистым движениям, мой визави довольно молод. Тот же Сирин при всей своей обманчивой юной внешности двигается удивительно экономно, словно бережут силы для более важных дел. Ей заинтригованно застыл между зубцами парапета. У них не было особых оборонительных свойств,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 И кружил вокруг хоровода снежинок. Но тут, не замечая холода, застыл на краю крыши. Вглядывалось в закатное солнце, будто ожидая какого-то знака. Ледяной огонь в сердце кольнуло понимание. Похоже, нас привели сюда сходные чувства. «Красиво, не так ли?» Мелодичный, чуть хрипловатый голос незнакомца стал неожиданностью. И обращался тут определенно ко мне. «Значит, все же заметил». Хороший учителя у этого парня. «Да, идеальное место для размышлений», отозвался я после секундного раздумья. Все же им удалось меня заинтриговать. Из-под капюшона сверкнули пониманием темные глаза. «Прости, что невольно прерываю твое раздумье. Мне уйти?» «Нет, останься». Несколько легких шагов и неразличимая в складках площадки.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 «Молодость и эльфа величина относительная», — улыбнулся мой собеседник, отбрасывая капюшон. Ветер подхватил удивительно короткие для благородного перворожденного золотистые волосы, звихрил нимбом и отступил, оставив на время свою игрушку. А я, наконец, понял, что с ним не так. Это был светлый, а точнее светлая эльфийка, девушка. Вот только двигалась она как воин, молодой, но все же боец. Именно это сбило меня с толку. Вероятно, мне повезло встретить одну из телохранительниц Линеэля, прибывших в составе дипломатической миссии. Удивленно усмехнулась эльфийка. «Только тем, что тебе удалось найти выход на крышу дворца», спокойно ответил я. То, что охрана светлоэльфийского повелителя первым делом отправилась осматривать словно дружественную территорию, доказывало лишь их профессионализм. «Я хотела забраться повыше и осмотреть город». «А ты полукровка?» – без малейшего стеснения полюбопытствовала эльфийка. «Как тебя зовут?» «С чего ты взяла, что я не чистокровный эльф?» – смехнулся я. Диалог становился забавным. «Может, я такой черноволосый, потому что отношусь к правящей семье Деорсвит?» «Конечно!» – серьезным видом кивнула девушка. Я наслышана, что наследные принцы де Орсвета одеваться, как простые наемники, и морозить носы на крыше собственного дворца. Но тут она меня уела. Волосы, заплетенную простую косу, старый плащ и любимый тренировочный костюм, слегка потертый без малейших украшений, действительно не очень подходили для приема коронованных гостей. Но я их, собственно, здесь и не ждал. За витором, улыбнулся я, сдаваясь. А как мне называть прекрасную льфийскую деву? За висинтой, передразнила нахалка и серебристо рассмеялась. Хотя с прекрасной ты слегка переборщил. Вообще-то ты действительно довольно красивая. Но на мой вкус искренне отозвался я, рассматривая собеседницу. Ровно обрезанные, чуть вьющиеся золотистые пряди на пару сантиметров не доставали до плеч. Миндалевидные темно -синие глаза и крупный сочный рот Делали девушку, если не прекрасной, то однозначно очень привлекательной и запоминающийся. Хотя странно, что ты так коротко срежешь волосы. Я слышал, что ваша принцесса отрастила косы до земли. И весь светлоэльфийский двор с энтузиазмом, достойно лучшего применения, следует ее примеру. Совсем недавно у меня тоже были косы до земли. Но буквально перед отъездом мы проводили в лаборатории небольшой эксперимент. Синта взахнула. Хорошая была лаборатория, очень жаль, что она сгорела. А волосы пришлось обрезать, слишком сильно подпалило. Знаешь, а я даже рада, надоело с этой косищей возиться. А так с короткими удобно и легко. Обидно, что ненадолго мне эта радость. Отец, как увидит, заставит пить настой полуника и втирать всякую гадость для ускорения роста волос. Ибо невместно приличной эльфийской деве.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 Раз уж пришла, то будь любезна работать, как все. Или проваливай. Отец, конечно, мог бы сразу запретить, но не стал. Они с капитаном стражи решили сделать вид, что ничего не замечают, и посмотреть, что получится. Вот и получилось. Теперь небось и сами не рады. А мне результат понравился, подмигнула я девушке. Почему-то мне было с ней удивительно легко. Может, потому что она не пыталась кокетничать и завлекать меня, как это делали наши придворные дамы. когда Трион лежал в коме. Впрочем, они и сейчас не прекратили охотиться на меня. Просто делали это не столь явно. «Не обольщайся!» – невесело усмехнулась Эльфийка. «Если ты думаешь, что я всегда такая, то сильно ошибаешься. Но сейчас можно позволить себе немножко побыть собой. Как бы глупо это ни прозвучало. Наверное, эффект попутчика. А жаль, я бы хотела увидеть тебя еще и поговорить». «Нет, правда».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 Но ну, а те, в смысле, понимаешь, мне нужно было сюда пробраться по личным причинам. Недавно выяснилось, что нашу принцессу собираются выдать замуж за наследника Темноэльфийского престола. Она, ну, можно сказать, она мой близкий друг. или не подозревает, что я здесь. Для него я просто один из младших членов дипломатической миссии». Усмехнувшись, Синта, вытягивая из-за ворота великолепно сделанный, пульсирующий в такт ударам сердца амулет у коврана, отлично отводящие глаза даже перворожденным. Между прочим, редкость неимоверная, наверняка фамильная реликвия. Я хмыкну. Интересно, она действительно считает, что достаточно снова активировать амулет после нашего разговора, и глупый полукровка ее не узнает? Ну, в принципе, так бы и случилось, не имея в кармане маленький козырь, подарок лейный. Несколько месяцев назад она умудрилась локализовать, перенастроить и перевязать ко мне одну из нитей сил. Естественно, я сделал все, чтобы вытянуть максимум пользы из этого подарка. Деорствит я в конце концов или нет? Теперь, помимо иммунитета к различным приворотам, у меня есть возможность видеть сквозь маскирующие амулеты. Весьма важное умение, на освоение которого пришлось потратить почти три месяца. хватило одного показательного урока от той же Лейны. Я отлично помню, что может скрывать подобный булет «О, понятно, значит, эффект попутчика». Мой взгляд стал ледяным. Теперь ее просто запредельно для эльфа откровенно становилось понятной. «Прости», – тихо попросила синта. «Когда я заговорила с тобой, то не думала, что...» «Продолжай, что же ты остановилась?» «Я не думала, что ты мне так понравишься». Удивительно открыто и тепло улыбнулась девушка. «Это правда. Я была столь искренней, потому что уверена, мы больше никогда не сможем встретиться. А если случится чудо, это произойдет, ты просто не узнаешь меня. Извини, но я все для этого сделаю. Однако сейчас, сейчас мне безумно жаль, что мы те, кто мы есть, потому что впервые мне хочется рискнуть и подпустить кого-то так близко к себе. Вот такого я не ожидал».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 Это единственная возможность дать шанс моему брату. А Синта? Теперь мне нечего ей предложить. Она достойна быть супругой, а не Диале. Единственная, такой, какой является моя мать. Элейна. Просто отвратительно. И вообще, это натуральный плагиат. Парочка мерзавцев, по какому-то недоразумению считавшимися моими друзьями, наложила на меня уже известную иллюзию Братоса, благодаря которой я получила кучу, ну, очень понимающих взглядов и недопуск к практическим занятиям на полигоне. После весьма кислого поздравления от Тайше преподавателя Лайтес, я сообразила, наконец, в чем дело, зажала в углу вяло сопротивляющегося и краснеющего вентора и выспросила, что именно во мне изменилось. И спустя четверть часа, Пылая гневом, отправилась ловить Кертена, дабы открыть этому нехорошему демиургу глаза на интимное извращение его родни до седьмого колена включительно. Почему я злюсь? Да потому что эти умники наколдовали мне живот. Вполне себе заметную беременность недель на двадцать. Само это не видно, черти дери иллюзию Брадоса. И ведь дотерпели же до того дня, когда я в качестве разнообразия надела платье Вместе привычного свободного охотничьего костюма Теперь доказывай, не доказывай, все равно не отмоешься Большинство уже сделало вполне логичные, хоть и в корне неверные выводы По поводу нашей с грядущей свадьбы Разубедить их будет очень непросто Вот ведь засранцы И что обиднее всего поймали меня в мою же ловушку Вечером, обидевшись на весь свет Устроилась за столом и попыталась отвлечься, систематизируя данные в хранах и готовя к отправки на Лорел. Желательно распределить информацию максимально компактно. Витрион вряд ли сможет читать сразу по нескольку штук. Однако просить в этом помощи у Кэртона или Харона не совсем не хотелось, а разобраться самой с наскока не очень-то получалось. Наверняка есть какой-то способ, но.. Запрашивать такую информацию в хранилище знаний казалось не очень хорошей идеей. Обострившаяся паранойя подсказывала, что в последнее время вокруг крутится слишком много любопытного народа. Может, ей не права, но раньше, когда мы скорее посещали хранителей, там было на порядок меньше посетителей. Не стоило давать моим недоброжелателям лишние козыри в руки. Вздохнув, запихнула недоделанные информационные накопители на полку.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 и упирающегося в шарти Кертона, и отправилась к обсижитию Дворцов Жизни. Надеюсь, что резко обросшую изнутри колючками штаны, эта парочка интриганов мне уже простила. Тем более, что Кэрри, в отличие от Харона, сесть в них так и не успел. Задела ведь. Тем более, беззвучно ухохатываясь в ближайших кустах и наблюдая за невольным стриптизом, я почти простила им наложенную на меня неприличную иллюзию.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 Зрелище растрепанного Кэри, устроившегося среди кипы фолиантов и свитков прямо на полу, подсказывало, они нашли что-то действительно интересное. Тот ненадолго оторвался от чтения, нахально подбегнул и послал воздушный поцелуй. Я вопросительно покосилась настоящего рядом Харона, сделав вид, что не уверена в получателе знака да внимания и демонстративно перевела взгляд на гобелен с парящими драконами.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 Я прошла мимо хорону и селась на пол рядом со встрепанным блондином, внимательно читавшим какой-то древний и хрупкий на вид пожелтевший свиток. Да там какая-то дурацкая шифровка отмахнулся мой друг. Вроде написано на древнем всеобщем, но звучит как полный белиберда. Вот, например, здесь. И, умирая демона в удержину раз, Лириатель укажет путь стоящему в Алентер к лестнице в небо, ведущей в чертоги милосердной смерти. Либо в бездну, хранимую демиургами. Бред полный. Что ты сказал? Повтори, подскочила я. И, умирая, а в чем, собственно, дело? Насторожился парень. Харон, ты веришь в судьбу? Задумчиво спросила я и улыбнулась. Лина, ну мы же Демиурги, какая судьба? Насмешливо хмыкнул творец Миров. Кэри, заинтригованный моим тоном, отвлекся от свитка и вопросительно вскинул брови. А зря! Кажется, она все же существует. У меня есть как минимум половина расшифровки этой загадки. А еще больше об этом знает Тиль, сестра Рани. И что-то мне подсказывают, там мы найдем многие ответы. «Да где там-то?» – не выдержал Харон. «На ларели конечно», – удивленно ответила я. «Да есть с Леринель, тебе давно пора познакомиться». «И почему я подозревал, что этим все и закончится?» Мученически простонал Кертен. Отпускать меня одну в заповедник озабоченных дров он явно не собирался. Ухмыльнувшись, я взлохматила и так далеко не идеальную блондинистую прическу своего женика и мельком заглянула в бумаги. Написано на илай кто бы сомневался. Отстраненно отметила, что придется все же выучить этот язык. «Обязательно возьму завтра хран в архиве». «Но мыслями я уже унеслась совсем в другое место». «Интересно, как там сейчас дела у моих друзей?» Торы Гостей в длинном узком зале было совсем немного. Самые близкие и доверенные дроу до члены Светлого посольства. Это одно из самых старых помещений замка и, пожалуй, единственное, которое никогда не подвергалось перестройкам, только реставрацией». Его открывали редко, лишь для самых важных государственных церемоний. Стены из Аметеи были украшены боевыми трофеями, древними знаменами давно павших внешних врагов и мятежных темзольфийских родов, памяти которых сохранилась только в старых хрониках. Они перемежались с портретами моих победоносных предков, горделиво взирающих на нас из прошлого. Я выступил из тени и занял свое место по левую сторону от трона, на котором оседали родители. Трен кивнул мне настороженно замер справа. Мы отлично видели приближающееся Светлоэльфийское посольство из пяти высокопоставленных эльфов во главе со своим повелителем. Сейчас они притянули взгляды всех гостей, и на меня никто не обращал внимания». Следуя традиции, они шли клином, Линам, которого был Линеэль. Хмурого высокомерного эльфа, бесшумно плывущего за правым плечом повелителя, я не узнал, но предположил, что это командующий войсками. А вот идущего слева опознал сразу. Они с сыном были удивительно похожи. Дариэль, не посвященный в мои планы, но чутьем импата, определивший, что я что-то задумал, маялся сейчас в первом ряду гостей, почти напротив.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 Оказанная Линиэль, доверие действительно было беспрецедентным. Ведь случить что с делегатами и отправиться в Светлому лесу от потери будет очень непросто. Поэтому, помятуя, что береженного Демиург бережет, отец вытащил в столицу все верные дому Деор войска и лично попросил Ворта найти позаботиться о безопасности Светлых. Мы действительно не хотели войны и старались исключить малейшую возможность нападения на наших гостей. Мой сверкающий белый праздничный наряд и наследного принца, который я терпеть не мог, казался бы вызывающим в этом древнем зале, не он столь прост и элегантен. Волосы я заплел в сложную, предписанную этикетом прическу, а на лице изобразил столь любимую, перворожденную высокомерную, непроницаемую маску. В общем, тщательно подготовился к предстоящему разговору. Обратного пути у меня уже не было». Приветственную речь отца, начавшуюся со слов Тарен Фен Драшнир, я прослушал мимо ушей, профессионально отключившись уже на третьем слове. Сноска. Тарен Фен Драшнир. Мы рады вас. Традиционное приветствие на эларине. Конец сноски. Впрочем, какая ответную тираду Линиеля вместе с вручениями даров, доверительных грамот и каких-то древних хроник.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 Я опередил Триона и опустился на одно колено перед троном, протягивая светлому эльфу, являющемуся представителем невесты, брачные браслеты. «Да поможет мне Демиург!» Подняв глаза на Линиэля, я напевно произнес положенную древнюю формулу на Элайлине, с которой обращались к отцам своих невест еще мои прапрадеды, и перевод, который на современный язык, звучал бы очень коротко и просто – «Я, Торрен де и старшего дома Шарен, прошу руки вашей дочери». Трион, Линьель и ошеломленные родители застыли на своих местах. Ни в силу ни сдвинуться, ни сказать что-либо. Я только что умудрился влезть в продуманный до мелочей матримониальный план и испортить тщательно срежуссированную сцену. Встав, я неожиданно встретился взглядом с Сиреном. Этот белобрысый мерзавец вовсе не был удивлен, он улыбался. Впрочем, я не стал бы ручаться, что наш разговор втроем не был спланированным заранее. Чем больше я узнаю советника, тем больше убеждаюсь, что мы его очень недооцениваем. Ну, это уже не важно. Мертвая тишина в зале и тихий судорожный вздох на грани слышимости откуда-то слева. Не удержавшись, я обернулся.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 «В конце концов, ты сам заставил меня повзрослеть». Скинув руки, я сосредоточился и развел напряженные ладони. Между ними засиял черным огнем первозданный хаос. Очень опасное, и почти управляемое в своей мощи заклинание, практически сырая сила. «Стойте, не трогайте ее!» – устало скомандовал Линей, поднимая руку и жестом останавливая у моего отца. Потом задумчиво посмотрел на меня и странно улыбнулся. «Даю слово, что с ней не случится ничего плохого. Уверен, твой отец пойдет мне навстречу. Не так ли, Норен?» «Отпусти силу!» Всего вон отсюда отец, и придворных вымела из зала вновь ока. Светлые дернулись, но сдержались и остались на своих местах. «Выйдите все!» «Синта, останься!» – приказал Линиэль. И только убедившись, что двери зала закрылась за последним альфом свиты, повернулся ко мне. А ты что, действительно готов был защищать ее от всех нас? Я бы не советовал вам не от меня, Линеэль. На родителей Триона было страшно смотреть. Только что я пустил под хвост сельфингу переговоры со светлым лесом из-за неизвестной девчонки, которая к тому же прячется под амулетом, что наводит на мысли о шпионаже. Если отец не убьет меня за это сразу, то только потому, что захочет, чтобы я умирал долго. И все мои планы о помощи брату провалились в бездну. Трэш. А самое странное, что я ни о чем не жалею. И случись подобное еще раз, поступил бы так же. Ответь, Торрендорсвет, ты готов подтвердить свои слова? Ты по-прежнему просишь руки моей дочери? Ошарашил меня Линеэль. Мы зубленно застыли, боясь пропустить хоть слово из происходящего. Отец задумчиво нахмурился, перевел взгляд на Синту, снова на Линьеля, потом на меня и откинулся на троне совершенно нечитаемым лицом. Устранился. Трэш-форрэхт. Я пораженно смотрел на светлого эльфа. Он что, спятил? Решил закрыть глаза на мою совершенно недопустимое с точки зрения любого этикета поведения. Но почему? Или, может, это я спятил? Ну, была не была. А что мне теперь терять? «Да, готов». «А как же Синта?» – мягко уточнил Линиэль. «Сволочь!» – решил ударить побольнее. «А я-то, дурак, понадеялся, что светлоэльфийский повелитель закроет глаза на нарушение этикета. Ага, жди. Или ты собираешься сделать ее в своей идеале? Я ведь правильно понял? Ты неравнодушен к этой девушке?» «Не собираюсь и никогда не планировал», – спокойно ответил я.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 Изумрудные глаза стали почти черными. Долг, ужас, обреченное понимание. Прости меня, братья, Я знаю, что сам себя погубил. Не отлично понимаю, что, скорее всего, отец откажется от меня или вообще отдаст Линьелю, дабы свести политические потери к минимуму. Но я действительно не мог поступить иначе. В конце концов, это была хорошая попытка. «Однако ты моей дочери отказываешь в этом праве», холодно уточнил Линьель.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 В мгновение Линель посмотрел на меня словно решая что сделать рассмеяться или по- простому набить морду за мою наглость а потом удивительно хидно улыбнулся расинтель что скажешь дочь почти пропел светлоэльфийский повелитель достаточно ли тебе будет предложенного уважения думаю это достойная цена я согласна отозвался у меня за спины знакомый чуть хрипловатый голос заставив владыку светлых эльфов Вопросительно вздернуть бровь. Похоже, что столь быстрого и положительного ответа он не ожидал. А я замер, пытаясь осознать его слова. Синта, синта, ра Ой, дурак, ну надо же было так вляпаться. Стать посмешищем сразу двух эльфийских домов. Идиот влюбленный. Да ничего и не грозило. Лениль впился взглядом в мое лицо, читая эмоции, как раскрытую книгу. Судя по довольной улыбке, зазмеившуюся на тонких губах повелителя, он счел себя вполне отомщенным. А мне захотелось провалиться поглубже в бездну и никогда оттуда не выныривать. Или превратить здесь все в развалины. И хотелось ровно до того момента, пока на мои напряженные плечи не легли теплые руки моей невесты. А тихий срывающийся шепот не отозвался жаркой волной, пробежавшей по позвоночнику вниз. — Спасибо, Тор.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 Встретившись взглядом с Трионом, я внимательно посмотрел в глаза своему брату. Ты ведь извлечешь уроки из всего? Ты сам меня так учил. Запомни этот Трион. Никогда прежде я не думал, что чудеса бывают такими обыденными.